то обрушилась галерея напротив археологического музея, то случился ополдень, и в большинстве районов отключили электричество. В памяти остались полные опасности и темные улицы, все более беспорядочное движение на дорогах, разбитые мостовые и огромные лужи. Канализационные трубы не справлялись с нагрузкой, и на улице выплескивались потоки воды с нечистотами и мусором, кишащие всеми мыслимыми и немыслимыми паразитами,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 Я ни о ком ничего писать не собираюсь, в том числе о тебе. Смотри, я проверю. Да ну, запросто. Взломай твой компьютер, найду файл, прочитаю и сотру. Да ладно тебе. О, думаешь, не сумею. Сумеешь, сумеешь. Не сомневаюсь. Ну и я умею защищаться. Только не от меня. зловеще, как раньше, рассмеялась она.